Глава первая. Родителей не выбирают. Словно с разных планет. По-настоящему гармоничных семей я не знаю ни одной. Даже если между членами семьи существуют доброжелательные взаимоотношения, им все равно не избежать конфликтов, потерь, недопонимания из-за разности мировоззрений. Когда ребенок достигает подросткового возраста, Конфликты между ним и родителями обостряются с особой силой. И еще недавно любимая мама становится похожа на мачуху из сказки. И это нормально. Семейные и личностные кризисы порождают напряжение и конфликты между членами семьи. Кризис означает, что правила устарели. По-прежнему жить нельзя. Пришло время жить по-новым. Конфликты способствуют переходу на другой уровень отношений. Важно научиться проходить их достойно, а не наносить друг другу незаживающие раны. Как вести себя во время ссор с родителями, как говорить, чтобы тебя услышали, я расскажу чуть позже. А сейчас важно понять, что конфликт – это симптом развития. Ты взрослеешь и развиваешься. И твои родители тоже проходят свои этапы развития. И иногда вам бывает трудно понять друг друга. И если ты думаешь, что они взрослые и опытные, и поэтому должны вести себя достойно, скорее всего, ты переоцениваешь их. Моя практика показывает, что большинство людей так и остались внутри детьми. Они могут занимать высокое положение в обществе, вести крупный бизнес, управлять целыми подразделениями, но не умеют владеть своими эмоциями, обижаются, испытывают страх, комплексуют, прибегают к манипуляциям и так далее. Поэтому давай развенчаем миф об идеальных родителях. Их не существует. И если тебе достались именно эти родители, то поверь, значит, так должно и быть. Благодаря им, Ты многому можешь научиться. И не имеет значения, какие они. Родителям, которые подвергают своего ребенка физическому и эмоциональному насилию, нет оправданий. Осознание, что они бьют и унижают своих детей вследствие полученной ими в детстве психологической травмы, это не повод позволять им это делать. Маленький ребенок не может противостоять насилию но у подростка больше сил, чтобы себя защитить. Мне больно слышать, когда взрослые люди одобрительно относятся к побоям в целях воспитания и при этом говорят «Меня же били, и ничего, вырос нормальным человеком». Каждый ребенок должен знать, что избиение и унижение — это не норма. И я знаю случаи, когда дети, признав это, стали вести себя более уверенно с родителями. Найдя в себе силы и смелость, доходчиво объяснили взрослым, что им не стоит больше этого делать. Знакомый поделился, как его отец, военный, частенько прохаживался по нему ремнем. Но однажды, лет в семь-восемь, он перехватил руку отца, когда родитель в очередной раз хотел его ударить и с серьезным выражением лица сказал, чтобы тот больше не смел поднимать на него руку. Побои на этом закончились. Люди привыкли оправдывать свою слабость, списывая все на трудное детство. А если посмотреть истории великих людей, то у всех них жизнь была непростой. Певицу Эдиту Пьеху с четырех лет бил отчим, потому что она ему была не нужна и мешала. Актрису Шарли Стерон в детстве был отец-алкоголик. Како Шанель в раннем возрасте потеряла мать, а отец оставил ее в приюте. Мать актера Пирса Броснана, когда тому было 4 года, отдала его в приют, который славился жестокими телесными наказаниями. Изобретатель Томас Эдисон был хилым и болезненным ребенком, которого учителя считали чуть ли не умственно отсталым. Как ни странно, боль, пережитая в детстве, способствует развитию уникальных качеств у человека. Одни становятся заложниками собственной травмы, закрываются от всех, воспринимая мир как опасность. Другие же, после перенесенной боли, осознают, какими они точно не хотят быть и в будущем сделают все возможное, чтобы иметь повод гордиться собой. Каждый делает собственный выбор – сдаться, жалуясь на родителей и судьбу, или развиваться и прожить достойную жизнь вопреки всему ведь потенциал человека не имеет границ. Ты можешь его использовать на созидание, а можешь направить на саморазрушение. И если человеку выпало трудное детство и сложные родители, значит, у него в будущем точно найдутся силы и способности не только справиться со всеми припятиями жизни, но и преуспеть, чтобы стать счастливым и научить этому своих детей. Все дело в выборе. Если тебе повезло иметь хороших родителей, но время от времени ты не находишь с ними взаимопонимания, то многих моментов можно избежать, приложив определенные усилия. Повышенный контроль и ограничения со стороны родителей могут говорить о том, что они очень боятся за тебя. Может, ты дала им повод сомневаться в твоих поступках? Или это их личные страхи? В любом случае, это возможность спокойно поговорить об этом. Родители должны понимать, что гиперопека убивает самооценку ребенка и делает его слабым и зависимым. Тебе не хватает внимания и общения с родителями? Скажи им об этом. Расскажи, сколько времени и как тебе необходимо с ними проводить. Многие родители свою любовь и заботу выражают через покупки и подарки. Они пропадают на работе, чтобы обеспечить своих детей. А те, в свою очередь, затаили на них обиду чувствуя себя покинутыми и нелюбимыми. Если тебе недостаточно ласк и объятий, скажи об этом прямо. Скажи, что тебя нужно обнимать минимум раз в 10 в день, что тебе важно слышать, как тебя любят. Меня этому научила дочь, каждый день напоминая, что ей это жизненно необходимо. Если родители на тебя кричат, то чаще всего их агрессия не связана с тобой. К сожалению, взрослые привыкли сливать свою злость на тех, кто слабее их, чаще всего на своих детей. А иногда они таким образом выражают свой страх и беспокойство. Им не хватает опыта, честно сказать. «Я так испугалась, что тебя долго нет и на звонки ты не отвечаешь». Вместо этого они используют крик, чтобы сбросить свое напряжение от испытанного страха который был спровоцирован твоим поздним возвращением домой. А тебя в этот момент накрывает обида. Ты думаешь, что родные тебя ненавидят. Поверь, у тебя есть возможность получать от родителей ту заботу, внимание и ласку, в которых ты нуждаешься. Об этом нужно говорить, иногда напоминать, а порой даже этому научить. Оставь иллюзию, что кто-то должен догадаться, что тебе нужно. Учись озвучивать свои просьбы понятно. Родители быстро забывают, как это быть ребенком и утрачивают способность понимать, почему дети не могут поступать как взрослые.